Впервые они встретились, когда Пробин приехал в Лихимтон побеседовать с мисс Доусон. Нотариус не счел нужным поставить Мэри Уитакер в известность о цели своего визита. Однако по реакции тетки она, безусловно, поняла, что речь шла о завещании. Будучи осведомлена о новом акте, Мэри могла решить, что именно эту тему обсуждали ее тетка и мистер Пробин. И огорченный нотариус, покидая дом, не стал рассказывать племяннице о безрезультатной встрече со своей доверительницей. Спроси она его о причинах подобной скрытности, он наверняка ответил бы, что и больше не желает заниматься делами мисс Долсон и перенаправил ее к мистеру Ходжсону. Кроме того, если бы она обратилась к нему с вопросом после смерти ее тетки, нотариус наверняка вспомнил бы об этом. «Нет, кандидатура Пробина исключалась. Итак...» Что же дальше? Для человека, которому было что скрывать, который хотел затеряться среди других людей, словно лист в лесу, которому нужно было сохранить инкогнито, существовала лишь одна возможность обеспечить себе безопасность и скорейшее забвение. Лондон. Большой город-муравейник, где соседи отнюдь не стремятся знакомиться друг с другом. Здесь владельцы магазинов не узнают лицо даже своих постоянных покупателей. Здесь врачи зачастую приглашают к совершенно незнакомым пациентам, которых они никогда больше не увидят. Здесь вы можете лежать в собственном доме, и о вас никто не вспомнит до тех пор, пока инспектор из газовой компании не придет проверять счетчик. Здесь незнакомцы ведут себя дружелюбно, а друзья появляются и исчезают, подобно мотылькам. Лондон, в чреве которого похоронены самые невероятные тайны. Лондон нелюбопытный, неразборчивый, равнодушный. «Десять к одному, что она отправилась в Лондон», решил Паркер. «Все они думают, что будут здесь в безопасности». Конечно же, Мэри Уи Такер хорошо знала Лондон. Она работала в Королевском госпитале. Это означало, что район Блунсбери был известен ей лучше всего. Паркер отлично знал, что лондонцы редко выходят за пределы своих тесных орбит. Если только за время службы в госпитале ей не случалось по чьей-либо рекомендации обращаться к юристу в другом квартале, то, скорее всего, она пошла в одну из контор Блумбери или Холбурна. К несчастью для Паркера, этот район так и кишел юридическими и нотариальными бюро. Грейс-Инн Роуд, Сам Грейс-Инн, Бэдфорд роуд Холбурн, Линкольнс-Инн, Медные таблички гроздьями пестрели на дверях, словно ягоды в малиннике. Вот почему в этот жаркий июньский полдень Паркер был так утомлен и раздосадован. Нетерпеливым движением он оттолкнул от себя пустую тарелку, расплатился с официанткой и пошел по направлению Бетфорд-Роуд, который решил обследовать в тот день после полудня. Он начал с первой конторы, попавшейся ему по пути. Она принадлежала Дж. Ф. Тригу. Паркеру повезло. Юная Фация, сидевшая в приемной, проинформировала его, что мистер Трик только что вернулся с ланче как раз сейчас свободен и может побеседовать с посетителем. Паркера пригласили войти. Мистер Трик оказался обходительным, развощеким джентльменом, недавно разменявшим четвертый десяток. Он предложил детективу присесть и спросил, чем может ему помочь. Тридцать седьмой раз Паркер приступил к изложению сюжета, сочиненного им специально на этот случай. «Я только временно остановился в Лондоне, мистер Трик, и вас мне порекомендовал молодой человек, с которым мы разговорились в ресторане. Он называл свое имя, но оно, к несчастью, вылетело у меня из головы. Кроме того, это не имеет особого значения, ведь так...» Дело в следующем. Мы с женой приехали в Лондон, чтобы повидаться с ее теткой. Точнее, ну, не совсем теткой. Моя жена приходится ей внучатой племяннице. Эта тетка серьезно больна. Собственно, она умирает. Так вот, старушка питает самые теплое чувства к моей жене. И всегда подразумевалось, что после смерти тетки миссис Паркер унаследует ее состояние. Оно довольно значительное, и мы не то чтобы очень в нем нуждались, но, в общем-то, рассчитывали его получить, чтобы когда-нибудь обеспечить себе спокойную старость. Вы меня понимаете? Других родственников у старушки нет, поэтому, хотя она иногда и заговаривала о том, чтобы оформить завещание, мы не слишком-то о нем тревожились, считая, что моя жена в любом случае наследует состояние своей тетушки. Однако вчера мы говорили с одним знакомым, и он поверг нас недоумение, сообщив, что недавно был принят какой-то закон, по которому, если старая леди не подпишет завещание в пользу своей внучатой племянницы, то моя жена ничего не получит. «Кажется, он сказал, что состояние признают выморчным, и все деньги пойдут к короне». «Ну, я, конечно, этому не поверил, но моя жена сильно разволновалась. Видите ли, за здесь затронуты интересы наших детей, поэтому я решил обратиться за советом к юристу, ведь тетка может скончаться в любую минуту, а мы так и не знаем». Приглашала она нотариуса? Подписала ли она завещание или нет? Итак, каково же положение внучатой племянницы в соответствии с новым актом о правах собственности? Окончательной ясности здесь пока нет, важно ответил мистер Трик. Однако, я бы посоветовал вам все-таки выяснить, было ли оформлено завещание, а если нет, то оформить его как можно скорее, пока наследодатель в состоянии это сделать. В противном случае вашей жене действительно грозит опасность лишиться наследства». «Похоже, вы неплохо знакомы с этим вопросом», – улыбнулся Паркер. «Вероятно, вам неоднократно задавали его с тех пор, как новый акт вступил в силу?» М -м, «Ну, я бы так не сказал. Видите ли, это довольно редкий случай, когда единственной наследницей остается лишь внучатая племянница». «Правда?» «А вы не помните, не обращался ли к вам кто-либо с этим же вопросом летом 1925 года, мистер Трик?» На лице нотариуса появилось озадаченное и слегка встревоженное выражение. «А почему вы спрашиваете?» «Вы можете без колебаний ответить мне». И Паркер вытащил из кармана свою полицейскую карточку. «Я инспектор полиции и провожу расследование. Пришлось изложить вам придуманную историю, чтобы узнать ваше мнение по данному вопросу. «Ясно. Ну что ж, инспектор, в таком случае, думаю, я могу рассказать вам о, об этом случае. <coughs> мне <coughs> действительно задавали этот вопрос летом 1925 года. Вы помните, при каких обстоятельствах это произошло? Конечно. Я никогда их не забуду. Точнее, их последствий. Интересно. Прошу вас, расскажите мне обо всем, что случилось, и как можно подробнее. Непременно». Одну минуту. Мистер Трик высунул голову в приемную. Бэткак, я занят с мистером Паркером, и никого не принимаю. Итак, мистер Паркер, я к вашим услугам. Не хотите ли закурить? Паркер принял предложение и раскурил свои, видавшие виды, вересковую трубку. Мистер Трик же, дымя сигаретой, перешел к изложению приключившейся с ним истории.